Часть 3. А. Памятник Осипу Эмильчу Мандельштаму, скульпторы Шаховской и Мунс, архитектор Бродский. Улица Забелина, вблизи перекрестка со Старосадским переулком. Открыт в 2008 году. Б. Мемориальная доска Осипу Эмильчу Мандельштаму, скульптор Шаховской Открыто в 1991 году. Литературный институт имени Горького. Тверской бульвар, 25. В. Могила Надежды Яковлевны Мандельштам и кенотаф Осипа Эмильевича Мандельштама на Кунцевском кладбище у Рябиновой улицы. Деревянный надгробный крест и камень кенотаф. Скульптор Шаховской. Поставлены в 1981 году. Г. Библиотека номер 97 имени Осипа Эмильча Мандельштама. Звездный бульвар 4. Д. Мандельштамовское общество и кабинет Мандельштам-ведения при научной библиотеке Российского государственного гуманитарного университета. Главный корпус РГГУ. Улица Чаянова, дом 15. Комната 423 Е. Российский государственный архив литературы и искусства. Крупнейшее в России хранение рукописей Осипа эмильча Мандельштама. Имеется личный фонд поэта. Выборгская улица, дом 3, корпус 2. Ж. Отдел рукописных фондов Государственного литературного музея Российской Федерации. Место хранения рукописей Осипа Эмильевича Мандельштама. Имеется личный фонд поэта. Денежный переулок, дом 9, дробь 5. З. Отдел рукописей Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Место хранения рукописей Осипа Эмильевича Мандельштама. Имеется личный фонд поэта. Улица Поварская, дом 25А. И. Квартира Надежды Яковлевны Мандельштам. Большая Черемушкинская улица, дом 14, корпус 1, квартира 4. К. Место отпевания Надежды Яковлевны Мандельштам. Церковь Знамения Богородицы, улица Фестивальная, дом 6. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом Логосвоз. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.